Однако не могли еще заметить полного его исчезновения. Но как раз в этот день утром, около одиннадцати часов, Николь уронил стакан, и, к общему изумлению, стакан не упал, а повис в воздухе. «Вот так штука!» — воскликнул ардан «Вот тебе и законы физики!» Действительно, различные предметы, оружие, бутылки, и брошенные и предоставленные самим себе, словно чудом держались в воздухе.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 Тотчас же начнёт действовать лунное притяжение, и мы начнём падать на Луну». «Что же тогда нам придётся стоять на верхушке снаряда кверху ногами?» — спросил Мишель. «Нет, этого не случится», — успокоил его барбикин «Потому что снаряд, центра тяжести которого расположен в самом низу, начнёт постепенно поворачиваться дном к Луне. Значит, и всё наше хозяйство кувырнётся верху дном». «Успокойся, Мишель», — сказал Николь. «Бояться нечего».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 «Значит, сам я был бы на солнце пигмеем, букашкой, гулливером у великанов», — подсказал Николь. «Именно так», — согласился Барбикин. тогда не лишнее было бы захватить с собой на солнце несколько пушек». «Но это напрасно», — сказал Барбикин. «Снаряды на солнце не произвели бы никакого эффекта и не пролетели бы и нескольких метров». «Вот это здорово и вполне достоверно».